Вдруг я неправильно истолковала Лили на намеки. Когда молчание в комнате становилось совсем уж невыносимым, я спешила заполнить его болтовней, впрочем, не отказываясь от намерения выведать побольше. Джильела сказала, вы разъехались? спросила я Микели. Да. Мы сможем тоже. Я знаю. Знаю даже, с кем ты теперь. Нина никогда тебе не нравился. Не нравился.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 «Тут у нас так. Или подключайся к нашим делам основательно, или иди себе мимо». «И про ужин в по ты зря ляпнула». Я смутилась и начала оправдываться, дескать, навалила слишком много проблем, да еще разругалась с Эльзой. Я рассказала ей, как пыталась повлиять на Пеппа, и добавила, что собираюсь бросить вызов Марчелло. «Не надо», — замотала головой Лила. «Это не тот случай, когда можно пошуметь, а потом спокойно удалиться к себе на авиатассу». Но я не хочу, чтобы моя мать умерла в тревоге из-за своих сыновей. Так успокой ее. Как? Наври ей что-нибудь, — улыбнулась она. Вранье лучше любых таблеток помогает.